Глава девятая. Фантазии княгини, огонь в мине, порох, сосиска, но не мясная, мани и контрмина, спасайтесь, бедный голова, взрыв именем императора. Дама в черном доводит свою ненависть до того, что хочет поджечь мину, которая должна стереть с лица земли всех начальников французской армии. Эта чудовищная фантазия исполнена. Из группы рабочих отделяется один человек и бежит предупредить княгиню, что все готово. Она ждет, опасаясь внезапного прибытия врагов. Сдох облегчения вырывается из ее груди вместе с яростным криком. Наконец-то! О, они в моей власти! Княгиня спускается. Полковник подает ей искрящийся конец фитиля и шутливо кланяясь, замечает «Пожалуйте, княгиня, от вашей руки это будет апофеозом». «Да», – отвечает она с жестоким смехом, – «они полетят к небу, на воздух, но в виде клочьев. Дама холодно берет фитиль, подходит к бреше и зажигает пучок фитилей, другой конец которых находится в бочках с порохом». Когда в темноте подвала заискрились красные точки, она уходит со словами. Я подожгла вулкан, и он взорвет негодяев. Им не избежать теперь моей мести. Сорви голова, в своем углу слышит эти ужасные слова. В нем кипит гнев против коварной женщины, олицетворение гения зла. Я должен был бы броситься на нее и всадить штык ей в грудь. Живая она наделает нам много зла. Ну а потом? Его убьют. Нет, он должен жить, чтобы предупредить катастрофу. И если ему суждено погибнуть, то он погибнет ради серьезного дела, ради отечества. Рабочие бросаются к бреше, кладут доски, кирпичи и заливают все это гипсом. Через десять минут все это превращается в камень, и дама в черном командует своим металлическим голосом. Назад. Люди проходят перед ней. За ними оба начальника она идет последней. Бледная, надменная, но довольная. Сорви голова слышит, как запирают дверь, слышат глухие удары и удаляющиеся шаги. Черт возьми, они замуровывают вход. Сейчас заткнут отдушину. Тогда я примусь за дело. Сорви голова, мой милый, постарайся пробить стену и добраться до бочек с порохом. Не теряя ни минуты, он хватает свой штык и втыкает его в гипс. Но стена не поддается. Твердеет все более и образует камень. Сорви голова ругается и ворчит. Как плотно! Нужен бурав. Мой штык — это игрушка! Клак! Резкий звук — штык сломался. Проклятие! Сердится Зуав, чувствуя себя обезоруженным против неодолимого препятствия, но не хочет признать себя побежденным. Берет обломок штыка, тычет им в стену и успевает только ободрать себе ладони и пальцы. Мало-помалу воцаряется полная темнота. Слабый луч света, проникавший сверху, гаснет. Наступает ночь, ужасная ночь в подземелье. Отдушина заткнута. «Сорви голова» решается продолжать борьбу, кажущуюся теперь верхом безумия. Он садится на ступеньку лестницы и начинает размышлять. «В моем распоряжении еще четыре часа, может быть пять. Я должен пробраться через стену. У меня нет ничего, кроме карманного ножа и обломка штыка. Мало времени. Есть только мина, петарда». «Если бы у меня был порох, однако... Ах, боже мой! Это было бы чудесно! Надо взглянуть!» «Взглянуть? Конечно, это только манера говорить, риторическая фигура, потому что голова, погружен в непроницаемый мрак и не может видеть ничего. Он быстро встает и, как человек, хорошо знакомый с топографией местности, ползет на четвереньках по подвалу. Поза, не имеющая ничего грациозного». Но тем не менее она нисколько не унизительна для достоинства Зуава, так как ведет его к намеченной цели. Это ползанье продолжается около десяти минут. Сорви голова решил исследовать подвал. Вдруг он поднимается и кричит: Хорошо, очень хорошо, отлично! Я сплясал бы, если бы было время. Ого, сударыня в черном, мы посмеемся. Что это значит? Не сошел ли с ума сорви голова? Чему он так обрадовался? Сорви голова так же хитер, как и смел. Ему припомнилась первая бочка, которую он проткнул своим штыком, наполненная порохом. Когда Зуав утолил свою жажду вином из другого бочонка, он заткнул отверстие и совсем забыл о первой бочке. А порох подобно вину наверное высыпался на землю через широкое отверстие сделанное штыком в этом сорви голова не замедлил убедиться ползая на четвереньках на земле лежало до сорока фунтов пороху русские занятые своим делом не заметили этого сорви голова радостно подпрыгивает и бережно на ощупь собирает рассыпанный порох он торжествует скачет стоит на четвереньках, чтобы не наделать больших глупостей и говорит себе в полголоса: время летит, не надо глупостей, у меня есть порох, надо только смастерить сосиску, сосиску, то есть оболочку снаряда, которая не имеет ничего общего с мясной сосиской. Сорви голова вспоминает о своих полотняных кальсонах, прекрасная мысль, он снимает их. Завязывает узлом низ одной штанины, потом другой, разрывает их пополам и получает два мешка – длинных, узких и завязанных с одного конца. Ощупью, со всякими предосторожностями, он высыпает весь запас пороха в эти мешки и завязывает узлом открытый конец. «Ну, – говорит он весело, – у меня две сосиски вместо одной, лишние мне не помешает». Все так же ощупью, бродя как слепой, сорви голова переносит снаряды к верхушке лестницы, ставит их на землю один на другой и прислоняет к двери. Эта возня, эти хлопоты отнимают у него много времени, и он с ужасом думает о том, что время идет, фитили горят и вулкан готов разрушиться. Во всяком случае, самое трудное и опасное сделано. Теперь надо поджечь этот первобытный, но ужасный снаряд. И много шансов за то, что сам он, Жан, взлетит вместе с ним на воздух. И все-таки он усердно работает, чтобы воспламенить, возможно, скорее порох и вызвать взрыв. С помощью ножа он прорезает петарду, высыпает горсть пороху и усыпает им дорожку до края площадки лестницы. Потом спускается вниз за остальным запасом пороха, наполняет им феску, снова поднимается по лестнице и сыплет порох на ступени. В этот момент он слышит шум, различает топот лошадей, стук колес, размеренные шаги солдат, звуки барабана, труп. Трубач играет марш его полка. Сердце сорви головы готово разорваться. В ушах шумит, искры мелькают в глазах. Это французская армия. Товарищи его и весь главный штаб попали в западню. Скорее, скорее, сорви голова, спеши. Время уходит, фитили горят, и жизнь всех тех наверху в опасности. Страшная смерть ожидает их всех, без различия лет, чинов и пола. Старые служаки, юноши, заслуженные генералы, простые солдаты, и тетка Буфарик и дорогая Роза. О, надо спешить, ворчит сорви голова. Он громоздит на петарду всякую дрянь, которая валяется в подвале, чтобы сконцентрировать извержение на верхней части двери. Наконец все готово. Задыхаясь, покрытый потом, Зуав торопится поджечь свою адскую машину. Чтобы несколько уменьшить для себя опасность, Жан решает поджечь порох у площадки лестницы и вместо спичек, довольно редких в эту эпоху, употребляет свое огниво. Живо он зажигает кусок трута, раздувает огонь, ощупывает ступень лестницы, порох и без малейшего колебания кладет на него труд. Словно молния вырывается вверх с шумом и свистом, пробегает по ступеням лестницы, добирается до площадки, а затем ослепительный свет и оглушительный треск. Пламя, дым наполняют подвал, происходит ужасное извержение газа. Сорви голова не успел прыгнуть назад и только закрыл лицо руками. Подхваченный взрывом, словно циклоном, он завертелся и упал. Обожженный, ушибленный, отброшенный в сторону. Проходит минута. Зуав лежит неподвижно. Сверху есть еще боковой вход, в подвал. Люди прибегают. Несколько зуавов. Один из них держит факел. Это Буферик. Старик всматривается в неподвижное тело и узнает старого друга. Громкое рыдание вырывается из его груди. «Сорви, голова, бедняга!» Он поднимает его, как ребенка, и кричит. «Ты еще жив, голубчик! Ты не умер! Боже мой! Скажи мне!» Под этим зданием мина едва слышно говорит Зуав. «Двадцать бочек пороху! Все взлетит! Спасайтесь! Я сделал, что мог! прощай." Несмотря на свою храбрость, вошедшую в поговорку, Буфарик вздрагивает при этих словах, прижимает к себе неподвижное тело друга и летит вверх по лестнице, крича «Живее, спасайтесь, замок взлетит!» Солдаты в неописуемой тревоге бегают по коридорам, повсюду звучит тревожный крик «Спасайтесь, живее, замок взлетит!» Буфарик вытаскивает на свет Божий Жана неподвижного, без голоса, без взгляда. Руки его обожжены, борода опалена, лицо опухло, глаза закрыты опухшими веками. Сорви голова, неузнаваем. На крик Буфарика прибегают тетка Буфарик и Роза, предчувствуя несчастье. При виде Жана у молодой девушки вырывается раздирающий вопль. «Жан, мой бедный Жан, вот как мы с вами увиделись!» «Он спас нас еще раз и ценой своей жизни», — говорит, захлебываясь рыданиями старый сержант. «Пойдем, Роза, понесем его под этот платан». «Да, отец, да, мы спасем его, не правда ли?» Как женщина энергичная и хладнокровная, тетка Буфарик тащит ведро с водой и тряпки, чтобы сделать первую перевязку. Роза поддерживает голову раненого, которого Буфарик кладет под дерево среди толпы солдат, прибежавших со всех сторон. Тревога распространяется с быстротой молнии и производит настоящую панику. Полоадетые, босые прибегают зуавы, таща провизию мешки оружия. Котелки и кастрюльки бренчат, люди кричат, лошади ржут, шум усиливается. Появляется доктор Фельц и кричит. «Раненые! На помощь раненым! Скорее!» «В самом деле! Раненые! О них забыли! Все бросаются спасать больных товарищей! Это священное дело!» Чтобы спасти раненых, солдаты бросятся в огонь, на штыки, куда угодно презирая смерть. Раненых выносят в одну минуту, заботливо, тихо, со всеми предосторожностями. В это время главный штаб, генералы, полковники спокойно уходят из замка. Последним появляется маршал, которого четверо зуавов несут на носилках. До сих пор никто ничего не знает, наверное, никто не может думать и рассуждать. Все слышали взрыв? Видели, что сержант Буфарик нес какого-то мертвого зуава и кричал «Спасайтесь!» и больше ничего. Теперь и солдаты, и раненые, и коляски, и провизии, и амуниции – все в безопасности. Маршала положили в тени большого платана, неподалеку от безжизненного тела сорви головы. Главнокомандующий смотрит на солдата, на жестикулирующего Буфарика, на женщин, хлопочущих около зуава, и говорит слабым но надменным голосом. «В конце концов, что все это значит? Объясни мне, сержант». В этот момент земля дрожит, замок качается и вдруг раскрывается, как кратер. Из середины его поднимается столб пламени вместе с тучей дыма. Потом ужасный взрыв, сопровождаемый настоящим ураганом, который разносится далеко вокруг громовыми раскатами. Когда туча дыма рассеялась, когда перестали падать разные осколки и обломки, на месте роскошного здания виднелась только почерневшая стена над зияющей ямой, откуда медленно тянулись столбы дыма. Тогда буфорик становится на вытяжку и, отдавая честь, отвечает маршалу. «Вот что это значит, господин маршал. Этот храбрый солдат, которого вы видите здесь умирающим, спас армию от великого несчастья. Настоящий герой, господин маршал. Его имя? Жан Бургель, по прозвищу голова. Я не в первый раз слышу это имя. Не мудрено, господин маршал, с гордостью отвечает Буфарик. Его знает вся африканская армия» полку бургейля обожают и сам кибир уважает его в доказательство чего обнял и поцеловал его когда он водрузил наше знамя на башне телеграфа почему же он не награжден почему не было приказа по полку это потому что он как бы сказать он был осужден на смерть ах да припоминаю за оскорбление старшего чина о господин маршал возражает маркитант с нисходительным тоном. «Это была глупость. Вы поймете это, потому что командовали полком Зуавов». Сент-Арно не отвечает и задумывается. Конечно, этот солдат позволил себе нарушение дисциплины и заслуживает наказания по всей строгости военного устава. Но обстоятельства сложились так, что он избежал кары и благороднейшим образом исправил свою ошибку. Его видели всюду, в разгаре битвы. Осужденный на смерть, он искал ее. Он, этот бургель, водрузил на высотах Альмы победоносные французские цвета. Он спас несколько тысяч человек, спас главнокомандующих, жертвуя собой. С одной стороны, нарушение дисциплины, с другой – героизм, заслуживающий блестящие награды. Сент-Арно не колеблется более. «Подойди», – говорит он Буфарику, – «дай мне твой крест». Старый сержант снимает орден и подает маршалу, слабая рука которого дрожит от лихорадки. Вдруг, как по мановению руки, мертвая тишина воцаряется кругом. Зуавы замирают на месте, стоя кучками, группами, в полном беспорядке. По инстинкту, без всякой команды они отдают честь, стоя лицом главнокомандующему. Маршал поднимается и твердым голосом, смотря на Жана, поддерживаемого Розой и теткой Буфарик, говорит «Жан Бургель, именем его величества императора Франции, за твое геройское поведение жалую тебя орденом почетного легиона. Генерал Баске, будьте добры, передайте новому кавалеру знаки его ордена и обнимите его за меня. Я не могу более, не в силах. Сорви голова полумертвый Слышит эти слова на минуту безумная радость и волнение, словно наэлектризовали его. Он выпрямляется и стоит неподвижно, страшный, обожженный, ничего не видя, трагический под своими победоносными лохмотьями. Правой рукой, представляющей собой одну сплошную рану, он отдает честь. Баске подходит к нему, поддерживает его, обнимает и говорит. «Именем императора, именем главнокомандующего вручаю тебе крест почетного легиона и добавлю, что счастлив возможностью украсить им твою доблестную грудь». Едва дыша стоит сорви голова, не способный произнести слово. Бодрость покидает его в тот момент, когда красная ленточка ордена прикреплена к лохмотьям его куртки. Он качается и падает на руки сияющего буфарика который кричит ему своим громовым голосом. «Не бойся, голубчик, все пройдет, ты поправишься, видишь ли?» Маршал наложил на твои раны пластырь, который живо залечит их. Конец первой части.